Девы. Я говорил тебе: страшисься, девы, милый. Я знал, она сердца влечёт невольной силой, неосторожный друг. Я знал, нельзя при ней иную замечать, иных искать очей. Надежду потеряв, забыв измены сладость, пылает блеснёю задумчивая младость любимцы счастья на перстнике судьбы смиренно ей несут влюблённые мольбы но девы гордые их чувство ненавидит и очи опустив не внемлет и не видит